Эпилог. Военная база флота ЕС «Нарвик», 23 сентября 2211 года, ЕСД-1123. Сульшер смотрел в иллюминатор на пустое пространство около главного причального рукава базы «Нарвик». Туда, где на фоне светлого круга «Квитое» двигались темные обрисы нескольких транспортников. Брисбен ждал в полумраке освещенного единственной панелью помещения. «Двадцать восемь систем», — отозвался, наконец, генерал. Медленно обернулся. «Полный успех. Поздравляю». «Спасибо, господин генерал», — кивнул полковник. «Я должен признать, что не верил в успех операции». Старший мужчина взглянул на подчиненного. В синих, окруженных паутин и морщин глазах, взблескивали веселые огоньки. «Я полагал, что вероятность находки навигационных архивов разведки спустя такое время... Практически нулевая. Без вашего согласия мы бы не начали. Толночь не хватается за соломинку. в ы сами это говорили. Средства, которыми обладал союз, позволяли сражаться против империи и Соединенных Штатов четырнадцать месяцев. Четырнадцать? Без перелома по улицам Нового Парижа через год с небольшим ходили бы вражеские солдаты. Наверняка имперские. б р и с б а н прикусил губу. Знал, что ситуация плохая. Не знал, что она плоха настолько. «Шанс, каким бы небольшим он ни был, был тем, что нам отчаянно требовалось», — продолжал генерал. «Даже если бы он был раз в десять меньшим, я бы все равно дал согласие на вашу операцию. Но теперь ситуация изменилась. Благодаря вам». «Не только. Но спасибо, господин генерал». Я послал сообщение в штаб начнемследование и с в течение двух недель так точно до этого времени вы свободны полковник брисбан отдых вам не помешает спасибо свободны слушаюсь б рисбан отцелютовала развернувшись вышел из кабинета восемь звездных систем за которые не нужно будет сражаться 28 шансов на то чтобы выправить ситуацию В нынешнем своем положении для «Союза» любое изменение было на вес золота. За его спиной в кабинете с большим иллюминатором генерал Сульшер одиноко сидел в полумраке, а в голове его проходили сценарии, аналитика и графики вероятностей. В синих глазах старого мужчины отражались грядущие битвы. Читал Алексей Донков